64. Высадившаяся группа построилась в походный порядок и, согласно инструкциям, шла от места высадки в течение 20 минут. «Ну все, хватит», — сказал Кэмпл, когда солдаты вышли на более-менее ровную площадку. «И то верно, а то бежим не знамо куда», — согласился Ломонос. «Кстати, что там за задание нам дали?» «А вот сейчас и посмотрим». Миха снял рюкзак и вытащил пакет с инструкциями. «Так, что тут у нас?» Пробормотал Миха, вытаскивая стопочку карточек. «Так, это тебе, Чинг. Ты у нас радист, а это твои коды и прочие позывные». Затем Кэмпл вытащил карту, а вместе с ней — листок с инструкциями, и принялся его читать. «Ну что там, код «Патрулирование вот этого района». Миха показал на карте, какого именно. Над ним пролегает воздушная трасса. Сообщается, что в последнее время в районе отмечали следы деятельности бандформирований. Предполагается, что здесь скрываются боевики с зенитными комплексами, намеревающиеся затруднить перемещение авиатранспорта. «Нам нужно обезвредить эту группу в кратчайшие сроки». «Это все?» — спросил Ломонос. Здесь еще говорится, что в этом квадрате бродят еще две группы десантников с аналогичным заданием. И для усложнения задачи мы должны их обнаружить, о чем доложить в штаб и ни в коем случае не быть обнаруженными ими, так как о нашем обнаружении они тоже доложат в свой штаб. Теперь все. Пилот был прав, это халтура! лениво протянул медведь. А ты откуда знаешь, что говорил пилот? удивился Кэмпл. «Так в салоне наушники были, мы их надели, а он, видимо, забыл отключить внутреннюю связь». «Понятно». «Куда направимся?» — оживленно поинтересовался Ломонос. «На запад или на восток? Там что-нибудь про это сказано?» «Нет». Однако Кэмпл решил еще раз перечитать инструкцию. Он успел посмотреть первый абзац, как бумага стала скукоживаться и чернеть. Миха инстинктивно бросил лист на землю, На земле процесс пошел еще быстрее. Вскоре бумага превратилась в невесомый пепел, и легкое дуновение ветерка разбросало его. Вот так дела. Так куда пойдем? Раз по этому пункту четких инструкций не было, то пойдем на запад. А может, на восток? Вкратчиво предложил Ломонос. А чем тебе не нравится запад? Да, в принципе, разницы нет, но я предлагаю восток. «Ты чего-то темнишь, Капрал? Саботаж решил устроить? Подорвать доверие командиру?» При последних словах Кэмпла Медведь криво усмехнулся и, обращаясь к Ломоносу, пробасил. «Не советую!» «Ничего я не темню. Просто мне больше нравится идти навстречу Солнцу!» Кэмпл не понял, в чем дело, но по лицам некоторых солдат понял, что тем тоже больше нравится восточный вариант. На бунт это действительно походило мало. Спрашивать их, почему, было бессмысленно, и он сказал, «Ладно, хрен с тобой, идем на восток». Первые дни отряд двигался катастрофически медленно, и Кэмпл казалось, что их звук шагов слышен на многие километры вокруг. Хруст веток под ногами, неиздержанный вскрик какого-нибудь бойца, подвернувшего ногу, мат, идущего позади из-за того, что по лицу ударила ветка, непридержанная впереди идущим. Все это демаскировало группу. Стадо баранов, впервые попавших в лес, — зло подумал Миха Кемпл. «Это тебе не курс по выживанию в километре от базы!» — подтвердил мысли Кэмпла Медведь. Впрочем, еще пару дней мучений, и группа научилась ходить гораздо тише — Для этого пришлось провести разъяснительную беседу и напомнить всем о том, как тихо они ходили на учениях. «Или сегодня же поворачиваем обратно и топаем назад», — пригрозил Миха, и, как ни странно, это сработало. На следующий день отряд двигался в абсолютной тишине. «Да что такого там на востоке, чего нет на западе?» — в который раз удивился про себя Кэмпл. «Что они задумали, поганцы?»